Глава двадцать четвертая. Чейз выступил в роли приманки, отдал блокироватор Тей и притаился в одной из подсобок. Остальные наблюдали за всем через небольшое прямоугольное стеклянное окно в двери напротив. Сердце Тей бешено билось от страха. Она видела, на что способны оружия иных, и боялась, что их могут подстрелить. Желанная свобода казалась так близко, осталось лишь сделать последний рывок. Она вцепилась в руку Солы и боялась, что если отпустит его, то он навсегда исчезнет из её жизни. Двое в форме, в масках и с оружием в руках подошли к подсобке, общаясь друг с другом жестами. Они осторожно приоткрыли дверь в хорошо освещённое помещение и замерли на месте. Здесь чисто, кивнул чейс ребятам из команды, которые недоверчиво смотрели на него. Ты кто? Они не спешили отводить от сола прицел. Альфа 4, вы чего, ребят? Где твой блокиратор? Что? Как так где? Вот же. Задрал рукав в чёрной куртке, показывая кисть. О, кажется, я его потерял. Без лишних движений поставь оружие на пол и на выход. Живо! прикрикнул один из них, готовый в любой момент выстрелить в Чейза. Эй, вы чего? Я же с вами прилетел, вы же меня знаете, ребят. На выход! – скомандовал Альфа восемь, сжав оружие еще крепче. Ладно, ладно. Чейз выставил перед собой ладони, показывая, что не собирается нападать, и медленно нагнулся, чтобы следовать их приказу и сдать оружие. Дверь напротив тихо открылась. Сол и Джо осторожно подкрались сзади и ударом приклада вырубили мужчин. Давайте, нужно быстро снять с них форму. Надеюсь, теплосканер. не скоро их обнаружат. Я заблокировала все флайкары, кроме одного. В любом случае мы должны успеть оторваться. Джод достал из кармана фиксаторы и ловко связал руки и ноги безопасников. Немного великоват, нервно усмехнулась Тея, натягивая форму внешней разведки материка поверх своей одежды. Мне всё же интересно, как сюда попала девушка. Джов пилась в соло любопытным взглядом. не до конца доверяя его спутнице. Боюсь, ты не поверишь. Я бы даже мог показать тебе, но у нас нет времени для экскурсий. Ты помнишь, как пользоваться бластером? Да, кивнула она. Хорошо. Надеюсь, он тебе не понадобится, но на всякий случай. Соло приставил палец в безопасник как панель сканирования отпечатка пальца, разблокировал оружие и стандартным кодом сбросил настройки. Кстати, а ты знала, что бластер придумала моя сестра, пытаясь разрядить обстановку и отвлечь испуганную Тею, спросил он. Девушка, неверяще перевела взгляд на Джо, та всё так же взирала на неё с любопытством и пыталась найти признаки того, что Тея засланный агент. Она совершенно не вязалась с дикой средой и бункером, к которому явно намного больше, лет, чем им всем вместе взятым. Третья группа прочёсывает участок в другой стороне от нас. Ещё две группы снаружи. Нам придётся как-то проскочить мимо них, потому что пятеро точно остались сторожить вход. Как вы нашли вход? спросил Сола, стараясь не отставать от Чейзы и Джо, которые, в отличие от него и Тэи, в последнее время спали уж точно не по несколько часов в сутки и питались не листьями с деревьев. Один из дронов следил за вами от реки. Минидрон Вы никак не смогли бы его услышать или заметить на расстоянии. Он передавал записи на материк, и как только был обнаружен вход, правительство отправило сюда вооруженных бойцов. Умно. Я думал, нам удалось переграть чертого железяку. Жуткая тварь. Надеюсь, она здесь одна. Джо обошла длинное туловище змеи, с опаской глядываясь по сторонам. Без подключения к камерам бункера она чувствовала. себя слепым котёнком. Мы тоже очень на это надеемся. И поверь, это не самое худшее, что я успел повидать здесь. По-хорошему, мёртвые земли стоило бы эвакуировать, а потом подорвать всё к чертям. Для меня до сих пор загадка, как на протяжении стольких лет человечество удалось выжить. Ледятейще живучей тварь, отозвался Чейс, проверяя периметр на наличие живых существ. Чисто Они добрались до выхода. Всё ещё не веришь, что никто до сих пор не схватился. Остановились перед дверью, пытаясь рассмотреть, сколько человек сторожит вход. Никого не вижу, прошептала Джо. Может, их уже успела сожрать какая-нибудь тварь? Сердце Сола громко билось в груди, а нервное напряжение отдавалось дрожью в теле. Он всё ещё боялся, что это всего лишь сон или игра его воображения. Но еще больше пугало его то, что в любой момент спасательная миссия могла сорваться. Он не хотел, чтобы дорогие ему люди пострадали. От одной мысли о том, чтобы застрять на этом чертовом куске суши еще хотя бы на день, накатывал истерика. Он перевел взгляд на притихшую Тэю, которая с силой сжимала в руках оружие. Волнуется не меньше его. Вот только причин для волнения у нее еще больше. Ничто не пугает так, как неизвестность. Я иду первым, без моей команды из бункера не выходить, скомандовал Чейс, исчезая за дверью. "Думаешь, всё получится?" Голос Тей дрожал, звучал так тихо, что Сола едва различил о чём речь. "Обязательно. Лучше команды, чем у нас не найти". Он погладил запястье Тей, а потом переплёл с ней пальцы, пытаясь успокоить девушку. "Чисто" Послышался голос Чейза, и они поспешили выбраться из бункера. Мне кажется странным то, что нет ни одного часового. Может, заметили что-то внизу? кивнул Соло в сторону редких деревьев. Возможно, но не нравится мне всё это. Нужно валить отсюда как можно быстрее. Ты не представляешь, как я мечтал об этом все эти недели, простонал Соло, оглядываясь на вход в бункер. Но мне всё равно не нравится тот факт, Что мы оставляем еще и к правительству вместе, где слишком много важной для человечества информации. Это я молчу о том количестве представителей флоры и фауны, которые находятся в криокапсулах. Без кода отмены они в любом случае не смогут еще лет пятьдесят никого пробудить. Задумчиво смотря вдаль, отозвалась ТЕ. Все, что имеет код, можно взломать. Это всего лишь дело времени и техники. Может, может завалим вход камнями. Не будь идиотом, Соло. На материке знают координаты бункера и место нахождения входа. Если этот отряд провалит миссию, то на смену ему пришлют другой. А теперь хватит философствовать. Нам нужно еще пересечь границу острова. Спуск с горы занял намного меньше времени, чем когда Соло и Тэй взбирались на нее, но голод и истощение давали себя знать, и даже девушка, которая всегда держалась так, словно она была сделана из стали. Устала на полпути и остановилась задыхаясь. Я, мне надо несколько секунд, чтобы перевести дыхание. Тяжело выдохнула она и опустилась на камень. Перед глазами меркли черные точки, а тело так не вовремя перестало слушаться. Мы не ели больше суток, и нам бы не помешал медик, объяснил Соло, приобнимая девушку. Я понесу ее, так будет быстрее. предложил честь и без лишних усилий поднял твою в воздух и никаких возражений смотря на парня, который собрался возмущаться, что он и сам способен нести свою девушку, пробурчал он. Мне нравится мне эта странная тишина. Даже если бы они и заметили что-то странное, нескольких людей всё равно должны были оставить охранять транспорт. Джонна преглась чувство неладное. Огляделся по сторонам. крепко сжимая в руках бластер, и включила сканирование местности, чтобы проверить на наличие живых существ. Ничего, что могло бы говорить о наличии посторонних в радиусе мили. Проверь ещё сигналы разведчиков. Я бы и рада, но если ты не забыл, здесь нет сигнала. Частота, на которой работает вся техника примитивна, я не смогу в неё влезть.